Глава 71 Эти попытки оказались несерьёзными, пока на хвосте у зелёной молнии не повис скоростной полицейский автомобиль, приземистый на широких гоночных шинах. «Номер Би-412, немедленно остановитесь!» – приказал громкоговоритель. «Номер Би-412, прижмитесь к обочине и остановитесь!» Джек посмотрел в зеркало. Полицейский автомобиль шёл за ними, как приклеенный. «А вот хрен тебе!» – Барнаби повернулся и показал через стекло дулю. «Ну-ка прибавь, Джек! Я не могу, слишком плотное движение!» – пожаловался тот, нервно дергая непривычно маленький руль. Они обгоняли машины так быстро, что не успевали разглядеть даже их марку. Однако оторваться от полиции не удавалось. «Номер Б-412, немедленно остановитесь!» – звучало снова и снова. Это нервировало Джека. «Рон, посмотри, где будем сворачивать!» – прокричал он. «Не будем же мы вечно кататься по этому городу!» «Пока что дуй прямо! Там будет поворот на улице Фердинанда Векслера!» «Номер Би-412. Немедленно остановитесь!» – наторвался громкоговоритель. «Вот привязался, зараза!» – воскликнул Барнаби и, повернувшись, погрозил кулаком. «Джек, прибави газу!» «Я не могу ехать по крышам!» Еще раз заглянув в зеркало заднего вида, он заметил, что вплотную к полицейскому автомобилю мчится еще один, тот самый белый. «Рон, посмотри, следом за копами это не наши знакомые!» «Ах, сволочи!» – воскликнул Барнаби, узнав преследователей. Что-то я не видел, чтобы они стояли где-то на обочине. Они местные, знают здесь каждый уголок. Что там по карте? По карте...» Барнви взглянул на схему. «По карте правый поворот на улицу Векслера будет через пять километров. Кажется...» «Масштаб какой-то поганый, Неправильный масштаб». «Понял тебя», — ответил Джек, все свое внимание, сосредоточивая на пилотировании зеленой молнии. «Пришлось выполнить еще несколько рискованных маневров, активно пользуясь тормозами». Однако машина слушалась хорошо, и временами удавалось оторваться от погони метров на пятьдесят. Но там, где машины шли плотнее, снова приходилось сбрасывать скорость, и тогда раздавался опостылевшее «Номер Би-412, немедленно остановитесь!» «Да пошел ты!» — в который раз огрызнулся Барнаби. «Сколько осталось до поворота?» «Думаю, метров пятьсот, нужно смотреть!» «Эй-эй, мы уже проехали мимо!» «Найди улицу, параллельную Векслеру!» «Да чего там искать? Сворачивай направо при первой возможности!» «А то нас скоро перехватят!» Послышался натужный рев. Слева зеленую молнию стал обходить полицейский автомобиль. Сидевшие внутри два патрульных были в шлемах и черных очках, как какая-нибудь звездная пехота из кино. Впереди замигали сигнальные огоньки растянутого барьера. Полиция собиралась загнать нарушителей в сеть. «Смотри, Джек!» – закричал Барнаби. «Вижу!» Джек выжил тормоз, и полицейские проскочили вперед. Зато преследователи на белом «Хищнике» оказались совсем рядом. Они не оставляли попыток покончить с комрадами-самозванцами. Покрышки пронзительно завизжали. Джек дёрнул руль вправо и бросил машину на бордюр. Послышался удар в днище, однако это было неважно. Буксуя на траве, зелёная молния начала взбираться на газон. А оба преследователя, полицейские комрады, стали повторять этот манёвр. «Там, впереди, съезд на дорогу!» – указал пальцем Барнаби. «Я вижу». Проскочив ещё метров пятьдесят, они прыгнули с бордюра и помчались по узенькой улочке. Машин здесь не было, зато большие мусорные баки попадались через каждые 50 метров. Приходилось сбрасывать скорость, объезжать препятствия и снова разгонять, чтобы через 50 метров снова тормозить. Вслед ревущим машинам неслись ругательства потревоженных домохозяек. Тощие кошки норовили перебежать улицу прямо под колесами. А там, где не было кошек, в дело вступали бродячие собаки, которые лаем преследовали рычащие машины. Скоро выяснилось, что полицейский автомобиль оказался не столь маневренным. Стараясь не отстать от зеленой молнии, он то и дело таранил баки с мусором. Зловонная жижа лилась на дорогу, и это осложняло жизнь комрадам. Их автомобиль беспрерывно заносила и подбрасывала на попадавшем под колеса мусоре. «Интересно, эти копы понимают, кто за ними едет?» – спросил Барнаби. «Думаю, нет, но когда поймут, будет уже поздно». Приметив подходящий переулок, Джек сделал резкий поворот и повел машину на улицу Векслера. «Есть! Они угробили их!» – воскликнул Барнаби. Джек заглянул в зеркало и увидел, что полицейская машина врезалась в стену. Скорее всего, комрады подтолкнули ее и теперь ничем не сдерживаемо мчались за зеленой молнией.